Глава пятая. Весело смеясь под разноцветным праздничным дождем, который сплошным потоком лился на головы людей, собравшихся на площади, Риана заметила огненный отблеск только краем глаза. Она машинально повернулась в ту сторону и застыла от ужаса. Возвышение, на котором стоял император и аристократы, поглотил огонь. Не было слышно ни криков, ни взрывов, ничего. Даже мерный гул пламени не прорывался сквозь радостный гомон толпы на площади. Риана стояла неподвижно, не в силах осознать, как это возможно. Праздник ведь. А между тем пламя двигалось. На глазах Риана стена огня поглотила все возвышение полностью и двинулась дальше. На людей внизу. И вот тут, сквозь праздничный веселый гомон толпы, прорвались первые. Души, раздирающие крики боли. Следом накатила всеобщая паника. Люди попытались отхлынуть от разбувшивавшейся стихии, но площадь была заполнена слишком плотно. Огонь поглощал все новые и новые жертвы. И через пару мгновений вся толпа в едином порыве рванула прочь. Риана очнулась, ощутив, как ее сдавили со всех сторон. Но ладно, она сама с ней была младшая сестра а у той шансов выжить в этой давке практически не было. Риане повезло, она оказалась в двух шагах от стены дома, выходившего фасадом на площадь. Ужас и ступор сменились бешеным всплеском сил, стоило ей осознать угрозу для сестры. Подхватив мелкую на руки, Риана ринулась к стене. Обезумевшая толпа сносила ее в сторону ближайшего выхода с площади, но Риана понимала, что узкая бутылочное горлышко проспекта Не позволят всем этим людям быстро уйти. Там будет пробка, там будет самая страшная давка. Плотность толпы уже стала увеличиваться. Сестра хрипела в ее руках, и самой Риане тоже уже не хватало воздуха. Из последних сил Риана рывком протиснулась к спасительной стене и ее практически вжали в металлическую решетку. Над ее головой оказалась тень, и эта неожиданная прохлада позволила девушке отдышаться. Давление толпы уже перестало увеличиваться. Все стремились к выходу с площади. Небольшая арка, утопленная в стене дома и перегороженная решеткой, ни для кого не была целью. Кое-как извернувшись, Риана вжалась в угол между стеной и решеткой и поставила наконец на ноги сестру и осторожно перевела дух. Еще ничего не закончилось. Девушка это понимала, но они выжили в первый момент, и уже за это стоит благодарить судьбу. Подумать только. А ведь еще час назад Риана так радовалась, что ей удалось получить разрешение охраны резиденции на выход в город. Глава клана, уезжая, перевел все резиденции клана в полузакрытый режим, но ведь жизнь продолжалась. По-прежнему шли закупки еды и прочих повседневных товаров, работала доставка. Слуги то и дело выбирались в город по текущим делам. К кому-то в преддверии праздника приезжали родичи, и эти встречи тоже разрешали. В прошлые годы, когда она была простолюдинкой, у Рианы не было даже тени шанса попасть на открытие фестиваля красок. Слишком тщательно госслужба проверяли допущенных сюда людей. Теперь, став слугой рода Раджат, девушка не могла не воспользоваться шансом, и ей и ее младшей сестре пропуска согласовали еще месяц назад. Собственно, это было подарком сестре. Мелкая ничего толком не видела в своей пока еще коротенькой жизни, и отказать, глядя в ее восторженные глаза, Риана не смогла. Да и повода к такому она не видела. Риана и сама хотела попасть на открытие фестиваля и посмотреть на члена императорской семьи вживую. Родители Рианы остались дома, они не горели желанием в буквальном смысле слова купаться в жидких красках, которыми всегда сопровождались первые дни народных гуляний. Это развлечение всегда считалось уделом молодежи. Дочерей они отпустили неохотно, но пропуск на площадь был редкостью, какую они в жизни в руках не держали. «Лучше бы не отпускались, с неожиданной злостью подумала Риана, и тут же осеклась даже в мыслях. А ведь глава клана просил не выходить в город без острой необходимости. Риана только теперь осознала его мудрость. Она вжималась спиной в решетку и частично прикрывала своим телом сестру от случайных толчков людей, которых в эту нишу запихнула паникующая толпа. И с трудом сдерживала эмоции, молча глотая слезы. Почему она решила, что полузакрытый режим резиденции не имеет к ней никакого отношения? Почему не послушалась господина Раджат? Он ведь уже не раз выручал ее из неприятных ситуаций. Восприми она его пожелание всерьез, сейчас сидела бы дома и задним числом ужасалась тому, что могло произойти с ними на площади. А теперь весь ужас у нее еще впереди. Риана собралась с духом и перевела взгляд туда, где бушевала стена огня. Не время для сожалений. Возможно, ей жить оставалось считанное мгновение. Но ее подспудные опасения не сбылись. Стена огня прошла буквально пару десятков метров от возвышения и опала. Выжженный черный круг было видно даже отсюда, и он был обескураживающе пуст. Риана ожидала увидеть обгоревшие тела, но там не было ничего. От императора, аристократов, их охраны и нескольких сотен людей, оказавшихся вплотную к возвышению. Не осталось даже пепла. Чем дольше я наблюдал за беззлобной перепалкой двух наследных принцев, тем больше у меня крепло ощущение фарса. Эти двое были не просто знакомы, они были хорошими приятелями, если не друзьями. Такое попросту невозможно при натянутых отношениях родов. Может, их отцы-правители и не были столь же близки, но и врагами они тоже совершенно точно не были. А значит, вся эта якобы неизбежная приближающаяся война между Индией и Непалом была хорошо срежиссированным спектаклем. Для чего? Я уже хотел было сделать вывод, что эта провокация нужна для ловли наживца внешних врагов, но бросил взгляд на Кишори и передумал. Глава СБ сидел с каменным лицом, надо отдать ему должное. Но то, как быстро и не в попад диалогу бегали его глаза между нашим принцем и Непальским, говорило о многом. Он сейчас явно что-то пересматривал для себя, и это было связано с неожиданными приятельскими отношениями между принцами якобы враждующих стран. То есть, даже он не знал. Получается, императорский род вполне мог затеять и какую-то игру внутри страны. Как и непальский королевский род, собственно. Кто же откажется половить рыбку в мутной воде? А мути грядущая война должна была поднять немало. Планы императорского рода я вряд ли угадаю. Слишком мало я пока знаю о внутренней политике своей новой страны. Куда интереснее другой вопрос. Зачем в этот фарс посвятили меня? Хотя нет, не только меня. Кишори тоже он ведь действительно не знал. Да и пальцы, особенно Тхапа, не выглядят скучающими. Реальный расклад и для них оказался неожиданностью похоже. Два наследных принца, особенно при таких отношениях, могли поговорить и наедине. Зачем им мы? И наша осведомленность заодно. На ум приходит только один вариант свидетелей: те, кто подтвердит резкое изменение отношения правящего рода к соседям, фактами с переговоров. Наш наследник трона взял с собой Кишори как представителя имперской аристократии и меня как представителя клановой аристократии. У непальцев Тхапа нейтрал, а безопасник, вероятно, из самых рьяных приверженцев королевского рода. Иметь в качестве свидетелей две главные силы в стране, в обеих странах, это логично. Но раз готовится почва для раскрытия, значит, эта интрига выходит на финишную прямую. Какова бы ни была цель правителей обеих стран, она будет достигнута очень скоро. И этой целью точно не является война друг с другом. Наш принц бросил взгляд на наручные часы и показательно вздохнул. Нируэн время поджимает, давай уже серьезно. «А я серьезен? хмыкнул Непалец. «Но я же не требую от тебя раскрытия методики, которая делает из местных полноцветных магов», — поморщился наш принц. «А то твои еще не сообразили», — фыркнул Непалец. Наш наследник трона многозначительно приподнял бровь и медленно повернул голову ко мне. Прибил бы ни пальцу за его длинный язык. Вот кто его просил это ляпнуть? Я прямо встретил взгляд наследника трона своей стороны и продолжил молча смотреть ему в глаза даже после того, как он вопросительно наклонил голову. Врать, что я не знаю, было нельзя. Мы же раскроемся рано или поздно. Но и подтверждать, что я знаю, я не собирался ни здесь и ни сейчас. Пахать на государство так, как считает нужным правящий род, я в любом случае не буду. А значит, разговор на эту тему у нас с наследным принцем будет долгий и обстоятельный, возможно, неприятный. И уж точно я не собираюсь обсуждать эту тему в присутствии представителей чужой страны. Наследник трона нехорошо прищурился, глядя на меня, а затем перевел взгляд обратно на непальского принца. «Зря вы так распустили кланы!» — сделанным сочувствием покачал головой непальский принц. Забываешься, Нируэн, рыкнул наш принц. Они такие уж они и друзья. Свои превыше всего и проходиться по его людям в его присутствии наш принц и не позволил. И эту границу он провел четко. Извини, с легкой улыбкой поднял руки и не палец. Твоя страна, твои дела. Наш принц кивком принял извинение. Время поджимает, и я не шучу. Предельно серьезным тоном сообщил он. Сколько? подобрался непалец. А я только сейчас сообразил, наш принц сильнейший маг в роду, и его род вечный. Да у него чуйка должна быть не намного хуже моей. Вот только почему тогда моя чуйка молчит? Несколько минут, ответил наш принц. Твои условия, коротко бросил непалец. Один чужак и один древний объект на мой выбор. Непалец поморщился и на мгновение отвел взгляд. Требования выкупа не были чрезмерными, но в слабой переговорной позиции был именно он. Это ему нужно было вернуть брата и сделать это прямо сейчас. «Объект на твой выбор, который будет свободен на тот момент», — дополнил Непалец. «Объект на мой выбор, который свободен на текущий момент», — насмешливо парировал наш принц. Либо на момент, когда мы или вы найдем чужаков свободных земель. За их действия, пока они не подконтрольны никому, я не стану с тебя спрашивать». «А вот теперь и моя чуйка начала ворчать, причем как-то очень неопределенно. Ради интереса я быстренько мысленно перебрал варианты. Остаться, уйти, убежать, уехать. Бесполезно. Ни один гипотетический вариант мою чуйку не успокоил». И я начал понимать, почему мы все еще сидим здесь, а не пытаемся выйти из зоны угрозы. Нам не скрыться от нее. — Ладно, договорились, — неохотно кивнул непальский принц. Один пришелец, который переродился в свободных землях, и один свободный на сегодня древний объект в свободных землях уйдут в Индии, вне зависимости от результата дальнейших переговоров по разделу свободных земель. — Договорились, — кивнул наш принц. — Где мой брат? — спросил непалец. Наш принц бросил взгляд на Кишоре. Глава ИСБ кивнул и отбил какую-то команду на своем браслете связи. «На всякий случай», — быстро заговорил Кишори, — «ваш брат в БМП с номером 776. Машина стоит на заднем дворе нашей временной резиденции. Охрану я только что предупредил, они вам его отдадут, если что». «Если что», — приподнял брови непальский принц, — «у меня тоже есть чуйка», — криво усмехнулся Кишори. «И что же?» — начал непальский принц, но оборвал фразу на полусловие. На раздавшийся тихий свист, зудящий и раздражающий, первым вскинул голову наш наследный принц. Коротко матернувшись, он принялся что-то плести. Непальский принц лишь сузил глаза и поднял руку к своей груди. Он дотронулся через рубашку довисевших на его шее артефактов и, видимо, активировал какой-то из них. Свист усиливался. Через пару секунд он уже закладывал уши. Наш принц закончил свое плетение, но полыхнуло при активации, и свист как отрезало. Внешних проявлений плетения не было. Через секунду здание сотряс чудовищный удар. Стены пошли трещинами, пол угрожающе закачался. Дальний угол переговорного зала осыпался кусками бетона, и вот тогда я увидел полыхание плетения. Наш принц заключил нас в защитную сферу. Внутри сферы остатки здания еще стояли, а за ней сквозь частое мерцание плетения можно было увидеть только обломки. «Если бы не огромный размер щита мага девятого ранга, нас уже погребло бы под обломками, несмотря ни на какую защиту». «На улицу быстро!» — скомандовал наш принц. Мы с кишоре вскочили сопровождающие Непальца тоже. А сам Непальский принц спокойно встал и спросил. «А ты?» «Не пропаду!» — хмыкнул наш наследник трона. Непалец благодарно склонил голову и бросился к двери. Его люди последовали за ним. Мы с Кишори остались на месте. «Я выживу», — глядя в глаза Кишори, произнес наследный принц. «У вас шансы меньше», — Кишори молча смотрел наследнику в глаза. «Поверь мне хоть раз, Минто», — раздраженно добавил принц. Кишори едва заметно усмехнулся и кивнул. «Ну, раз уверен, значит, действительно выживет», — решил я и вслед за Кишори рванул к двери. В конце концов, древний объект, который производил абсолютные щиты, Мы с Шанкарой нашли работающим, он их тысячелетиями производил. Так почему бы парочки этих артефактов не осесть в императорском роду? Да и шакти нельзя сбрасываться щитов, у вечных родов она может быть какой угодно. Сам принц остался на месте, удерживая щит, и я его понимал. В этом мире практически не было щитов, которые стояли бы на месте после активации, все щиты были привязаны к местоположению пользователя. Если принц сейчас начнет перемещаться, остатки здания рискуют сложиться даже без дополнительного внешнего воздействия. По стенам около щита и так уже разбегались трещины в вглубь устоявшей части конструкции, а кое-где и отваливались куски бетона. Принц даст нам время выйти из остатков рушащегося здания и только потом двинется на выход сам. Мы с Кишори вихрем промчались по лестнице и пересекли холл. Кишори демонстрировал завидную прыть, я даже с магическим ускорением едва поспевал за ним. Парадных дверей на месте уже не было, они были перекорежены взрывом и лежали на полу. Мы вылетели из проема на улицу, и я чуть не остановился от открывшейся картины. Город горел. На моих глазах к двум чадящим зданиям где-то за территорией особняка-наместника добавилось еще одно. Затем новый взрыв и новый столб черного дыма. Выйдя на оперативный простор, Кишори сразу сменил направление бега. Он не рвался к центральной площади города, он свернул влево, к нашей временной резиденции. Я последовал за ним. Глава ИСБ всяко больше меня знает об этом месте. Здание, где мы ночевали, перекосило. Ближайшее к нам крыло частично было разрушено, но центральная часть и дальнее от нас крыло только парадный вид потеряли. Штукатурка осыпалась, целых стекол не было, одной и трещины по фасаду не пошли. Улучив момент, я оглянулся. В особняке наместника уцелела только центральная часть, которую прикрыл щитом наш принц. Боковые крылья лежали в руинах. Они живо напоминали мне свалку строительных обломков на месте моего родового поместья около Лакнау. И в этот момент в щит принцев сверху влетела еще одна ракета. Я видел ее только мельком, слишком уж велика была скорость, но размеры оценил. Это точно не ручная игрушка. Диаметр сигары навскидку был с метр как минимум. На моем теле практически сам по себе полыхнул огненный защитный покров шакти. Мы с Кишоре только-только успели выбежать за границу щита принца, нас не могло не зацепить. И чую, мой защитный артефакт восьмого ранга тут не справится. Оглушительно громыхнул взрыв. Ослепительно полыхнул щит принца, на меня дохнула волной жара. Ударная волна легко подняла меня в воздух. Последнее, что я увидел, это лопнувший, как мыльный пузырь, щит принца.